Глава 52. Леон. Последний раз так плохо мне было в 14 после удаления аппендикса. Помню, что очнулся в палате от ноющей боли, которая никак не проходила. По просьбе отца мне вкололи обезболивающее, но они по какой-то причине совершенно не действовали. 24 часа я был заложником поломки в собственном теле, и никто не мог мне помочь. Мыча я беспомощно катался по кровати, молясь, чтобы этот ад когда-то закончился. То же самое я чувствую сейчас. Полную потерю контроля над собственной жизнью и адову боль от того, что она уехала с ним. Отец часто хвастался друзьям, что с самого детства был не по годам сдержанным и никогда не совершал опрометчивых поступков. Интересно, что бы он сказал сейчас, узнай, какая каша творится у меня в голове. Я дважды порывался написать Эльвире о том, что нам нужно расстаться. Едва не поехал вслед за машиной Петра. И вот уже час мечусь по дому, пытаясь решить, как мне в конце концов стоит жить. Порой мне нравится думать, что до появления лии в моей жизни все было прекрасно. Учеба, тренировки, торги на криптобирже, устоявшиеся отношения с Эльвирой. Меня по большому счету все устраивало. Моя тяга к ней абсолютно иррациональна. Да, Алия, безусловно, красива, но красивых девушек в моем кругу немало. А потому... Может быть, дело в том, что она смотрит на жизнь совершенно по-другому? Просто и открыто. Не нравится? Разозлилась. Нравится? Сразу дает об этом понять. А если ошибается, то легко это признает. При этом она совершенно не глупая и нелегкомысленная. Просто другая. Она, кричащее пятно, в моем царстве порядка и выдержанных тонов. То, что Эльвира называет вульгарностью, напрочь одурманило меня и сбило с ног. Не уверен, что наш с ней союз жизнеспособен, но и поделать со своим влечением ничего не могу. Оно похоже на одержимость, перед которой любой довод разума ровным счетом ничего не стоит. Вспышки фар, отразившиеся в окне, заставляют меня оторваться от созерцания собственных рук. Из приоткрытого окна доносятся хлопания автомобильных дверей, смех сестры и восторженная сопрано Ирины, обсуждающих представления. «Смотрите, кто нас встречает!» Брови отца при виде меня удивленно приподнимаются. «Я думал, ты сегодня у Матюхина на дне рождения. Не поехал?» Каждая мышца в теле так сильно скована напряжением, что даже челюсть двигается с трудом. «Пап, мы можем поговорить?» Отец быстро смотрит на часы, намекая, что время позднее, но тем не менее кивает. «Кажется, дело срочное. Ну ладно, давай поднимемся в кабинет». Через силу, улыбнувшись Каролине, наблюдающей за мной с подозрением, я поднимаюсь по лестнице вслед за отцом. Стадия отупения стремительно переходит в желание действия, и я испытываю почти раздражение от того, как медленно мы идем. «Слушаю тебя, Леон». Тяжело, опустившись в кресло, отец одну за другой расстёгивает запонки. «Ты присесть не хочешь?» Я мотаю головой. «Я пришёл, потому что мне нужен твой совет». «Говори». «Не воспринимай то, что я скажу, как сиюминутный порыв. Я думаю об этом продолжительное время». Взгляд отца становится цепким. «И о чём?» «О свадьбе. И о том, что я к ней не готов. Знаю, что приложено много усилий и вовлечены люди». Но так я чувствую. Такое сильное сомнение в том, что я делаю, я ощущаю впервые. И решил это с тобой обсудить. Отец молчит, ритмично постукивая пальцами по столу. Сердце напряженно барабанит в грудной клетке. Отец никогда ни в чем меня не обвинял. Но по какой-то причине я все равно чувствую нарастающее эхо вины перед ним. Словно не оправдал возложенных ожиданий. Леон. Я всегда говорил, что ты не по годам взрослый. Я действительно так считаю. Послушай меня сейчас и правильно оцени мои слова. Любой человек имеет право на сомнения. И хорошо, что ты поделился со мной своими. Я знаю, тебе 23 года. И прекрасно понимаю, чем может быть продиктована такая смена решений. Его взгляд становится многозначительным. Речь наверняка идет о Лиа. Разумеется, никто не станет себя принуждать жениться. Насколько я помню, это было вашим естественным и добровольным решением. Все, чего бы мне хотелось, это чтобы ты честно и трезво оценил свой выбор. Действительно ли ты считаешь, что эта, безусловно, милая девушка стоит разрыва многолетней дружбы с семьей Морозовых и отношений с Эльвирой? Точно ли твоя тяга не продиктована банальным физическим влечением? Представляешь ли ты долгосрочные отношения с ней? Не пожалеешь ли по итогу? И я горько усмехаюсь. Ты задаешь те же вопросы, которыми я мучаю себя уже продолжительное время. У меня нет на них ответов. Я просто знаю, что уже давно не чувствую себя ни спокойным, ни тем более счастливым. И не уверен, что после свадьбы это закончится. Отец глубоко вздыхает и откидывается в кресле. Безысходность разрастает в груди с новым рвением. Я уже знаю, что нужных подсказок не получу. Мой совет. Ложись спать. Изрекает он, наконец. Не зря говорят, что утро вечера мудренее. Завтра на свежую голову еще раз все обсудим. Кивнув, я стремительно разворачиваюсь. Отец мне что-то говорит в дверях, но я впервые в жизни делаю вид, что его не слышу. Я так заебался взвешивать каждый свой шаг, преследуемый ярлыком, главная отцовская гордость. Настолько, что в моменте готов на скорости въехать в фонарный столб, чтобы навсегда развеять миф о собственной взрослости и сдержанности. Схватив ключи от Порше, я вылетаю на улицу, как есть, в спортивных трико и футболке. Даже если вечеринка подходит к концу, я хочу быть там. Чем никогда лучше поздно.